218. Если спросят, зачем живём, зачем испытание, ответьте: жизнь дана для того, чтобы понять, осознать и утвердить в себе вечную, неприходящую, нерушимую, неуничтожаемую, неуязвимую сущность нашу дух в беспредельности сущи прежде начала времён.